Исходит что-то странное. Рассказывай. Парни мои, те, что в жаворонках стерегут дачу барана, сообщили по мобильному, что приезжал Еремей. Был у него какой-то крутой разговор с приезжим. Потом они быстренько собрались и поехали в Москву на машине барана. Дальше, дальше, заторопил Коля на лесу страхов. Парень вышел к машине с чемоданчиком. Мои сели им на хвост и сейчас ведут их по дороге. Куда? Отчерт его знает. Сообщают, что баран четко выдерживает направление на Москву. Да, что-то произошло, Николай Иванович, раз они так заторопились. У пришлого в чемоданчике наверняка оружие. Я тоже так думаю. Не упустят твоей эту парочку? Да не должны бы. На всякий случай я им подошлю помощь, чтобы подстраховаться. Сообщай, Николай Иванович, все детали. Я у телефона буду. Как там Лариса? Чеи гоняет на пару с Машей. Подруги, не разлей вода. Минут через двадцать Николай Иванович сообщил, что баран с пассажиром въехали в Москву. Рванули через центр. К ним присоединилась Тойота с тремя парнями. Люди Коляна клянутся, что это тачка из Скорпиона. Еще минут через 10-15 Николай Иванович доложил, что, кажется, Баран и его пассажир приехали. Поставили машину на стоянку. Баран остался в машине, а пассажир пошел пешком к многоэтажному дому на Селезневке. «Там дома московских известий», — вспомнил Страхов. Кто в них может жить? Кто получал квартиры? Многие из наших. Внезапно Страхова осенило. «Коля!» — заорал он в трубку. «Есть догадка! Позвони через 10 минут!» Он набрал номер телефона приемной главного редактора. На счастье, дежурным помощником в этот поздний вечер был хорошо знакомый ему сотрудник. «Серега!» Кося подкрепко поддавшего, стал расспрашивать его страхов. «Там Аники, воина, нет поблизости?» «Да ты чего, страх?» – изумился Сергей. «Глянь на часы. Полночь уж не только приблизилась, но и прошла». «От гад!» – с чувством сказал Страхов. «А мы сидим, друзья на полчании ждем его». Обещал после обхода здания заехать и как сквозь землю. — Позвони ему, он, наверное, дома. — Дай телефон и адрес на всякий случай. Может, всей компанией завалимся в наказание. — Гуляешь, Страх? — с завистью поинтересовался Сергей. Слышен был шелест страниц. Он листал их в поисках адреса и телефона. — Записывай, Страх! Когда через некоторое время позвонил Колян Лиса, Страхов сообщил ему — в доме 16, подъезд 4, этаж 7, живет Аникин. Во сволочь! удивился Колян. Ха! Значит, Аникин! Это его убирать пошел парнишка. Не складуха! С отчаянием произнес Страхов. Я ведь сам поклялся пришить этого мерзавца. Неной страхов, преободрил его Николай Иванович. Не такой дурак, Аникин, чтобы ждать, что вот придут ребятки и шлепнут его. У них что-то непредвиденное стряслось, раз такая спешка. Он зверь стрелянный, запетляет. Погодим, пока. Колян позвонил снова. Значит, такая обстановка. Парни из Скорпиона сопровождали киллера до двора дома. Киллер их не видел. Получается, вроде за ним. Словом, довели до двора и отошли на исходные позиции. Киллер поднимался на седьмой этаж и возвратился ни с чем. В окнах темно. Судя по всему, Анекина нет дома. Да и дурак он был бы, если бы появился. Киллер сидит в подъезде. Наверное, там есть какой-нибудь закуток. А выстрел в упор, он самый верный. Страхов прервал его монолог. «Николай Иванович, значит, ты уверен, что они решили убирать Аникина?» ну, «Сомнений нет никаких. Мы потом еще поговорим. Только сдается мне, что Аникин был не один».